Частица 99. Автопортрет в возрасте 56 лет. Человек вряд ли понимает, что является важным в его собственном существовании, и остальных это, конечно, тоже не должно беспокоить. Что знает рыба о воде, в которой плавает всю жизнь? Горе и радость приходят извне, твердость изнутри, от собственных усилий. Я делаю по большей части то, к чему ведет меня мой собственный характер. «Меня смущает, что за это меня окружают уважением и любовью. В меня шлют и стрелы ненависти, но они никогда не ранят меня, потому что принадлежат другому миру, с которым у меня нет никакой связи. Я живу в том одиночестве, которое мучительно в юности, но восхитительно в зрелые годы». Текст читал Вадим Прохоров.